Издательство Эксмо. Николай Леонов, Алексей Макеев. Мертвая живая. Глава первая. Если утро начинается не с чашки кофе, а со звонка начальства, то в этом уже нет ничего хорошего. Кофе, скорее всего, выпить не удастся. но спокойный ленивый завтрак можно не рассчитывать. Остается только надеяться, что это просто маленькая проблема, а не большая катастрофа. «Точно недоброго субботнего утра вы хотите мне пожелать!» Ответил на звонок начальства полковник главка Лев Иванович Гуров. Еще до того, как зазвонил телефон, Лев понял, что, кажется, зря он вчера сказал, что вот уже два дня они в отделе просто занимаются полугодовыми отчетами по раскрываемости и неплохо бы какое-нибудь интересное дело, которое избавит его от этой рутины. Да и засиделись как-то. Даже напарнику почти спокойно удалось выбить отпуск на целую неделю. Обычно Гурову и его напарнику Стасу Кричко отпуск удавалось получить или по ранению, или если отдел кадров начинал наседать и напоминать про все неотгуленные отпуска. «Поэтому ты заговорил стихами», — отозвался Орлов Петр Николаевич, генерал-начальник главка. «Жду тебя в ГУМе. Постарайся приехать побыстрее». У входа с Никольской тебя встретят и проводят наверх. Все очень серьезно. Позавтракаешь и кофе выпьешь тут. Горячий завтрак не обещаю, а вот горячие новости вполне себе. Давай жду». «Почти как на свидание приглашаете». Сонно вздохнул Гуров, потер лицо, стирая остатки сна, и кивнул, словно генерал мог его видеть. «Принял. Понял. Скоро буду». Лев положил трубку и повернулся, чтобы извиниться перед женой, что у них не сложится спокойного субботнего завтрака. Но вспомнил, что Мария сегодня уехала рано утром, почти на рассвете. У нее были съемки в пилотной серии какого-то нового сериала, и режиссер собрал всех рано, чтобы снимать на утреннем свете. Обычные дни актрисы и оперативника Главка. Июнь. Утро субботы было, на удивление, просторным. Без обычных московских пробок, шума, летней суеты. Такой тихой и спокойный Гуров не видел Москву давно. Лев приехал к Никольской с удивительной даже для него самого скоростью. И его в самом деле ждали там, у самого входа. Стоило полковнику показать документы, как неприметный мужчина в сером костюме возник, казалось бы, из ниоткуда. Еще минуту назад, когда Гуров подходил, его точно не было видно около охраны. Мужчина вежливо попросил Льва Ивановича следовать за ним. Полковник знал, что раньше в ГУМе были коммуналки. Еще до Второй мировой войны и некоторое время после. Они располагались на последних этажах торговых рядов и, хоть и находились в самом центре города, все-таки были не самым удобным жильем. Тесные клетушки, нарезанные по непонятному принципу, хоть и с коммуникациями и красивым видом. Потом коммуналки стали складами а чуть позже офисами и комнатами отдыха для персонала. Вот к одному такому офису и привели полковника. Не то, чтобы полковник увлекался историей архитектуры Москвы, просто был на экскурсии вместе с женой. И благодаря богатому опыту расследований, всегда, прежде чем подойти к какому-либо месту, машинально прикидывал все входы и выходы, фиксируя их в памяти. Кричко так однажды спасла жизнь схемой эвакуации. Он смотрел на нее в течение пяти минут, пока опас подозреваемого в торговом центре. Когда началась стрельба, оказалось, что Станислав отлично запомнил схему залов и все выходы. Орлов ждал Гурова у Большой Белой Арки на третьем этаже, в которой Лев не сразу увидел дверь. Настолько грамотно архитекторы и декораторы поиграли со светом и формами в этом пространстве. «Твой кофе», — сказал генерал и качнул головой на небольшой столик. Кто-то в самом деле сварил кофе и принес его. В чашке с блюдцем, тоже белый, кстати. И вот вроде бы все располагало к тому, чтобы сесть на удобный диван у стены, выпить кофе, глядя на просыпающиеся торговые ряды. Но Лев понимал, что за этой неприметной дизайнерской дверью, скорее всего, труп. И будет очень хорошо, если труп там один, и целый. Потому что вся обстановка располагала к чему-то очень и очень нехорошему. К тому же Орлов никогда, никогда не выдергивал своих подчиненных по мелочам. Не доверял полковник таким уютным диванам, комнатам отдыха с дорогой мебелью и кофе, который был приготовлен точно к тому моменту, когда Гуров вместе с его провожатым поднялись наверх. Если там еще и печенье на блюдце, Лев поднял чашку. Точно, на блюдечке лежало небольшое печенье в качестве комплимента. Почему-то именно оно показалось полковнику плохим знаком, и у него окончательно испортилось настроение. Тут был офис очень дорогой туристической компании. Вернее так, сначала, пару лет назад, тут арендовал офис не самая дорогая, но очень популярная компания. Начал свой рассказ генерал. Сам он садиться не стал и расхаживал перед одним из своих лучших сыщиков, словно преподаватель на кафедре. Гуров уже хорошо знал начальство. Если Орлов начинает вот так ходить из угла в угол, обдумывает что-то. А если сидит с мурной и смотрит в одну точку, значит уже принял решение или нашел ответ на загадку, и оно ему очень не нравится. Орлов тоже пил кофе из такой же чашки, как его подчиненный. Сделав глоток, генерал улыбнулся. «Значит, кофе был очень хорошим». Он сказал название компании, и Егоров сразу вспомнил громкое дело. «Точно!» Тогда они как-то слишком громко обанкротились. Сумма долга перед теми, кого компания банкрот оставила без билетов и гостиниц, была неприлично огромной. Но турфирму со всеми ее связями и активами выкупила другая организация, погасив долги. И все стало как-то слишком тихо и спокойно. Словно для того, чтобы имя этой фирмы поскорее забыли, новые хозяева компании заплатили немаленькие деньги. Лев посмотрел на визитку, протянутую Орловым, с названием новой туристической фирмы, которая взяла в аренду это помещение и теперь перестраивала там все под себя. «Елена! Странноватое название! Не очень громкое для туристической компании и какое-то, я бы даже сказал, некоммерческое!» – удивился Гуров. «Скажем спасибо, что не Харон, а то еще неизвестно кого и куда они отправляли!» «Пока я ждал тебя, чтобы никто не скучал, позвонил Дементьеву. Он прошерстил отзывы. Об этой компании нет никакой информации, хотя зарегистрированы они уже три года как». «Спасибо», — сказал Гуров настолько серьезно, что генерал сначала растерялся, а потом понял, что эта реплика относилась к Харону в качестве туроператора. Орлов улыбнулся уголком губ, оценив шутку. «Елена выкупила еще несколько компаний». Успешно выплатила их долги и перевела на себя всю базу. Работали очень тихо. Что интересно, даже рекламы было по минимуму. Здесь в ГУМе время от времени дают рекламу по громкой связи. И еще внизу на стойке информации можно взять проспекты компаний. Так вот, их проспекта там нет. Я уже отправил людей по этажам. Никто и не знал, что тут снимает офис туристическая компания. Решили вот сделать ремонт. Думаете, это прикрытие? Генерал пожал плечами. «Пока что и ничего не думал. Ждал тебя. Будем скрипеть мозгами вместе. Обратил внимание на одну интересную особенность в интерьере предбанника. Пардон, зоны отдыха, где мы сейчас с тобой сидим». Гуров посмотрел по сторонам, а потом на дверь прямо перед собой. Красивую, белую, деревянную двустворчатую дверь. Очень дорогую. «Вывески нет». «Какой ты у меня наблюдательный!» Да, и ее не сняли перед ремонтом. Вывески тут не было, скорее всего, никогда. Мне кажется, что даже место для нее в будущем не предусмотрено. А это означало, что компания была даже не дорогой, а слишком дорогой. Настолько, что ей не нужна была вывеска. Клиентов к этой двери, скорее всего, точно так же, как и Гурова сегодня, провожали. И для них она была всегда открыта. Тогда понятно, почему особо нигде не давали рекламу. Скорее всего, телефон передавали из рук в руки, а вместо рекламы работало сарафанное радио, если это действительно была туристическая фирма, а не что-то другое, что работало под ее прикрытием. «Собачонка в Коробчонке, а не компания. Введете в курс дела?» Гуров спросил на всякий случай, понимая, что генерал темнит не просто так. И если в помещении есть еще кто-то посторонний, то вполне возможно, что полковник должен будет выдать какую-то определенную реакцию на то, что он там увидит. Такое уже бывало. Например, в целях дела Лев несколько раз делал вид, что не узнавал людей, которых знал по прошлым делам. Потому что формально главк не вел это дело, и участие Гурова тщательно скрывалось. Разное бывало. И сегодня, учитывая, с какими реверансами Орлов вызвал своего сыщика и даже напоил его кофе, прежде чем отправить к свежему трупу или трупам, ждать можно было чего угодно. Петр Николаевич покачал головой. «Хочу, чтоб сначала ты сам посмотрел и сказал, что думаешь. А то мало ли, вдруг мне старому дураку просто показалось». Лев кивнул и прошел через белые двери. Почему-то полковнику казалось, что такие двери должны быть тяжелыми. Открываться медленно и со скрипом. Но вместо этого дверь плавно скользнула в сторону. И вот Лев внутри офиса. Большие полукруглые окна. Внутри явно только начали делать ремонт. Мебель была убрана, рамы и наличники заклеены пленкой. А в центре, на поле полиэтилене, лежал труп. Красивая, ухоженная молодая женщина. Следов насильственной смерти, на первый взгляд, не видно. Одета дорого. Украшения на месте. Сильных следов разложения тоже нет. Выражение лица скорее удивленное, чем испуганное. Убита около суток назад. Эксперт-главка Дарья Зайчикова уже была на месте и работала с телом. Ей сломали шею, если говорить простым языком и достаточно грубо. Есть следы ударов на виске. Дарья была самым молодым и одновременно самым образованным экспертом главка за всю его историю. Она постоянно чему-то училась, повышала квалификацию, и вот буквально вчера получила очередной сертификат. Кажется, там было что-то по ядам и способам их обнаружения в крови и тканях. Гуров поздравил Дашу с очередным дипломом. Взял перчатки, осмотрел тело, стену, полотно полиэтилена, куски стены. Пока работала Зайчикова, полковник, чтобы не мешать ей, специально не подходил к телу. «Соседний офис занят?» «Да, его арендовала охранная организация. Но срок аренды истекает через месяц. Они, кажется, занимаются охраной разных вип-персон, подбирают личных телохранителей и даже нянь для детей». Полковник кивнул. Странной была эта стена, куда пытались замуровать тело убитой. Вроде как архитектурно она подходила к проекту. Не казалось тут лишней деталью. Но в то же время было заметно, что она там была совершенно не нужна. «Я правильно понимаю, что ее замуровали? Вернее, пытались?» Спросил он через некоторое время, присев на корточки около развалин стены. Раствор, которым пытались скрепить листы пенокартона, еще не засох до конца. Чувствовался сильный запах сырого бетона и штукатурки, и еще чего-то строительного. И все эти ароматы ремонта не могли забить сладковатый и уже ощутимый запах разложения. «Да, пока что я взяла пробы». Но, скорее всего, вы правы, ее попытались заморовать в стену. Но делал этот человек неопытный в таком деле. Либо опытный, но торопился, и под рукой не было необходимых материалов. Под собственным весом тело начало сползать. Нужно было сделать не деревянный, а строительный каркас из прутья арматуры по всей стене. Тогда прутья удержали бы тело. Дарья показала на достаточно тонкие деревянные рейки, которым крепили блоки. Скорее всего, это плинтуса. Скажу точнее попозже. Могу только предположить, что времени не было принести что-то другое. Ты говоришь, с таким знанием дела, как будто уже приходилось прятать тела таким образом. Пошутил Гуров. Прятать нет, а вот находить было дело. Серьезно отозвалась Зайчикова. Вы тоже узнали ее? Как не узнать? Мадам самой-то, собственной персоной. «Как думаешь, нет никакой вероятности того, что кто-то работает под нее? Может быть, пластическая операция?» Спросил Орлов, который все это время стоял у окна и смотрел вниз, на улицу. Лев напряг память. Дело было не его, но ему хорошо запомнилась одна деталь. Он присел и, аккуратно сняв туфельку, посмотрел на левую ногу убитой. У той не хватало одного пальца, мизинца. Почему именно эта деталь засела у него в голове, полковник не помнил. Как картинка или сцена из фильма, перед глазами встала, как Мария читает журнал и показывает ему фотографию Елены. Подпись под ней о том, что даже зная о своем недостатке, светская львица не боится носить открытые туфельки. И Маша тогда несколько раз сказала мужу, что это огромная глупость. Вот так обсуждать такую ерунду, что даже выделять под это печатное место. «Наверное, именно поэтому полковник и запомнил то фото». Гуров вздохнул. Вот уж подкинул ему задачку генерал. И теперь стало понятно, почему приезд полковника в ГУМ был обставлен с таким долгим вступлением, как будто Петр Николаевич сам пока еще не знал, как объяснить, что тут происходит. «Как такое может быть, если она убита вчера?» Дарья не успела продолжить фразу, замолкла, подбирая слова. «Не могла же она раздвоиться?» «Да и даже если это близнец, то у нас получается не дело, а какой-то бразильский сериал». «Это нам всем и нужно будет узнать», — сказал Орлов, подходя к телу. «Вон можешь спросить полковника. У него жена актриса. В жанрах должна лучше нас разбираться. У нас вся жизнь такая. Что не дело, то либо триллер, либо сериал». И тут не нужно было быть экспертом по психологии, чтобы понять, что генерал взбешен. Елена Самойта. Громкое и, казалось бы, простое дело. Вел его тогда коллега Гурова и Кричко, молодое дарование майор Степан Лемиков. Самойта, молодая светская львица, была убита своим мужем. Тело обнаружили в ванной с ожогами 90% тела. Сам муж не отрицал своей вины. Рантье, светский лев, гонщик, директор коммерческого банка. Полный набор мечты какой-нибудь девочки-подростка, любительницы сериалов про жизнь богатых и знаменитых. Елена увлекалась благотворительностью, модой, вела показы, даже пробовала петь и писать книги. Через пару лет брака она решила попробовать себя в качестве продюсера, и у нее это стало успешно получаться. Кажется, она еще работала моделью и то ли открывала свою школу моделей, то ли сама ходила по подиуму. Этого Гуров уже не помнил полковник не следил за светской хроникой. Дело было громким потому, что оба участника были красивой глянцевой парой. По своему опыту полковник знал точно, что именно у таких пар больше всего страшных секретов. Те, кто преподносит свою жизнь общественности на блюдечке, показывая, как может выглядеть мечта, на самом деле чаще всего глубоко несчастные люди. Последнее, впрочем, уже не было личным наблюдением полковника. Об этом как-то раз ему буквально пожаловался главный профайлер управления Дегилев. Он даже думал уже начать писать на эту тему очередную кандидатскую работу. Но Гуров тогда в шутку посоветовал ему подождать появления психопата-убийцы с какой-нибудь редкой патологией. Хотя, конечно, есть и те, кому просто нравится жить у всех на виду. Генрих самой это убил жену и был арестован на следующий же день. Он был все еще пьян и ничего не помнил. В частности и того, как пытался сжечь тело жены в собственной ванной. Останки были настолько обезображены, что опознать их было невозможно. Разве что по кольцам, которые так и остались на сгоревших пальцах и зубной карте. У Елены была небольшая операция на челюсти, как вспомнил Гуров. Она делала пластику, полностью перекрыв лицо под стандарты, которые сама же и сделала популярными. При том, что у нее были очень хорошие природные данные. Лев вспомнил, что видел ее фотографии в обычной домашней обстановке, накрашенную так, что казалось, будто на ней нет косметики вообще. Мария объяснила, что такой макияж обычно делается долго и тщательно. И удивился тому, насколько естественная, живая, красивая молодая женщина. И как страшно умерла. Лев попытался вспомнить хоть какие-то подробности, что-то еще. Но, видимо, Мигову тогда дали понять, что тело есть, убийца есть, нужно закрывать дело как можно быстрее и тише. И вот теперь мертвая Елена лежала перед ними. «Интересно, но ведь ее кто-то же должен был узнать», — спросил Орлов, наверное, скорее сам себя, риторически. «Ведь если она ходила на работу, ее должны были видеть, и каким-то образом она сюда попала, ее знали в лицо десятки людей». Могла сказать, что похоже, или она подобрала образ под Самойту. Вспомни, сколько девушек тогда делали такую же стрижку, так же красились. Она же сама и придумала эту моду. Я осмотрела уроки по макияжу от Самойты. Чуть смущенно сказала Даша. К тому же, Петр Николаевич, вы по памяти можете много перечислить или описать известных светских «деятелей»? Это только кажется, что они широко знамениты, что их лица везде. Но придите домой, закройте глаза, и если вас не интересует эта сфера жизни, вы не вспомните о ней вообще ничего, даже того, как ее зовут. Но это Елена Самойта. Пусть она сменила цвет волос, но это она». Лев присел, рассматривая тело, чтобы убедиться, что они правы. «Плохо. Труп — это всегда плохо. Труп молодой женщины в центре Москвы еще хуже. И было третье хуже. Главко облажался». Генрих Самойтов убил кого-то другого, и сейчас отбывал срок. Дело было официально закрыто. Если про это пронюхает пресса, то шум поднимется до небес. «Кричко возвращается завтра?» Спросил Петр Николаевич у Гурова. Напарник и хороший друг Гурова Станислав Кричко взял часть отпуска, которого у него не было уже много лет, и улетел вместе с женой на неделю в Санкт-Петербург. В это время на их отдел свалилось еще несколько дел, но все они были из разряда долгостроев, когда нужно долго собирать доказательную базу, потом обивать пороги начальственных кабинетов на получение соответствующих санкций и разрешений и прочее. В главке был отдел по работе с экономическими преступлениями, но почему-то в последнее время они все чаще доставались Гурову и Кричко. Все эти дела могли спокойно подождать возвращения Стаса, а Лев пока засел за отчеты. Лев кивнул, продолжая осмотр тела и машинально прикидывая в голове дальнейшие шаги. «Над делом работать будете вместе. Лемигов ничего не должен знать до поры до времени», — решил генерал. «Я сам ему скажу, когда соображу, как это сделать. Так, чтобы не выпороть его, если вскроется, что он либо что-то скрыл, либо что-то не до конца сделал». «Молодой да ранний!» Гуров приподнял брови. Майор, конечно, уже успел помотать нервы Орлову. Но парень был толковый, работал хорошо. Брался за любые задачи, работал с огоньком и чем-то даже напоминал Льву его самого в молодости. И Гуров отлично знал, что Лемигов Орлову в работе нужен. «Да доверяя ему, доверяю! Если всплывет это дело, парню не поздоровится!» Отдел собственной безопасности в любом случае возьмется за него. И в наших интересах, чтобы они за него взялись как можно позже. Чтобы у нас к тому времени на руках были доказательства не халатной работы следователя, а очень хитро выдуманного дела. Чего-то такого, что снимет тень с нас. Пусть даже если окажется, что трупы самойты на самом деле не близнецы, от тройняшки. Копаем, дорогие мои, копаем, как никогда не копали. Лемигов тихо работать не умеет. Вздохнула Зайчикова, которая была рада, что ей приходится редко выезжать вместе с шумным майором. Своей неукротимой энергией, темпераментом и любовью доказать всем, что он прав, Степан Дарью сильно утомлял. Между собой его в шутку даже называли Гардемарином. Из-за того, что горячий парень несколько раз влезал в драки по идеологическим соображениям. Это у него повелось еще с армией, где однажды, вернувшись из очередного увлекательного турне в горячую точку, первым делом буквально с борта он устроил громкую драку с ночь склада. Но по делу, потому что оказалось, что у его ребят половина одежды и снаряжения были уже старые и буквально разваливались на руках, а все новое куда-то делось. Драка стала громкой, начальника склада сняли. Агуров, узнав эту историю, дал Лемигову кличку Белов по фамилии Гардемарина из известного фильма. Тот тоже постоянно влезал в драки. Но забрать материалы дела у Лемигова нужно будет. Как и поговорить с ним, чтобы узнать подробности. Есть моменты, которые не передашь на бумаге. Поведение свидетелей, общую атмосферу, тон, слова, жесты. В деле важно все – начиная от слухов и заканчивая возникшими у следователя в работе подозрениями. «А они не у него, а у нас почти все», снова ответила Дарья на невысказанный вопрос. Степан принес папку, когда нес ее сдавать в архив, и забыл. А я не относила, потому что сам должен ходить и оформлять все правильно. Не я же и бегать буду. Но я напоминаю ему об этом постоянно. Что это за привычка? Бросать в лаборатории у нас свои документы. Чуть мстительно закончила Дарья, и Гуров рассмеялся. Вот же достал ли Лемигов отдел судебной экспертизы главка. «Натрави на него в следующий раз, Мигер, Матильду Давтяновну, твое суровое начальство, и будет он потом ходить тихим». «Она его обожает», — мрачно сказала Дарья, продолжая при этом делать свою работу. Руки эксперта буквально порхали над телом, собирая какие-то видимые только ей улики и следы. «Ладно, вернемся к телу. Тем более, что майор сейчас в Обнинске, в местной командировке». «Устало», — сказал генерал. Покуем тело, или пока еще будете осматриваться?» «Нет, я могу ее уже забирать, если только Лев Иванович еще хочет что-то посмотреть», — предложила Дарья. Гуров покачал головой. «Забирайте. Но в офисе я еще побуду. А где остальные сотрудники?» «Алена Сергеевна дала всем оплачиваемый отпуск», — ответила невысокая молодая девушка. Она появилась за спиной полковника совершенно беззвучно. И именно эта девушка, как вспомнил полковник, принесла вторую чашку кофе генералу, когда они были за дверью. Такой способностью быть незаметной, но в то же время всегда рядом, обычно обладают личные помощники или очень хорошие секретари, что, по сути, чаще всего одно и то же. «Это Кристина Кувшинова, помощница убитой», – представил ее генерал. Алена Сергеевна не отвечала на письма и телефонные звонки два дня, но такое бывало раньше, когда она сопровождала важных гостей в поездке, и ей не волновалась. Раз в два дня я приезжала в офис, чтобы открыть его и посмотреть, как тут идет ремонт. Сегодня я приехала и нашла Алену Сергеевну. Пока она говорила, Гуров очень внимательно наблюдал за женщиной. За ее мимикой, взглядами, жестами. Первое впечатление после такого шока самое важное. Не каждый человек, найдя труп, даже если он не знал этого человека раньше, может оставаться спокойным. Кристина говорила спокойно, чуть отстраненно, вообще не используя в разговоре мимику. «Кристина, одну минуту, извините, пожалуйста!» Неожиданно твердо, хоть и очень вежливо, прервала девушку Дарья. Потом виновато посмотрела на Петра Николаевича, быстро встала, подошла к Кувшиновой, посмотрела ей в глаза. Потом попросила поднять и вытянуть обе руки, покачать головой и тут же, так же ничего не объясняя, вызвала скорую. «Сосудистый Крис. Мне кажется, может быть угроза инсульта», — сказала Дарья, усадила все еще остающуюся ко всему безучастной Кристину на кресло и пошла за водой после чего собралась к машине, сказав, что там есть аптечка. «Аптечка вон там, в столе». Кристина подняла руку, вернее, попыталась ее поднять, чтобы показать на стол. Но руки, кажется, перестали ее слушаться, и девушка со все тем же удивительным спокойствием посмотрела на предавшую внезапно часть тела. Вот это было, наверное, все-таки пострашнее трупа, лежавшего на полу. Видеть как то, что показывает нас живыми... Эмоции, мимика, живость взгляда – все это стирается с лица человека. Кристина была мертвенно-бледной, над губой блестели капельки пота, но при этом кожа была холодной и какой-то резиновой, безжизненной на ощупь. Лев взял ее за запястье, чтобы пощупать, есть ли у нее пульс и не падает ли, и понял, что вся безучастность Кристины и спокойствие на самом деле были признаками того, что ей очень плохо. И плохо, что он не сразу заметил это. Тут, наверное, каждая минута на счету, если это инсульт. Хотя девушка такая молодая. Дарья тем временем священно действовала. Она смешала какие-то таблетки, которые нашла в аптечке и у себя в чемоданчике. Что-то там добавила, долила, потрясла и быстро заставила Кристину выпить смесь. Потом дала ей воды и стала постоянно говорить с девушкой. Спрашивала, сколько времени, буквально заставляя ее отвечать. Определять время по часам со стрелками, считать от 99 до 1. Тут приехала скорая. Дарья назвала все препараты, что дала Кристине, и девушку, положив на носилки, унесли. Все это заняло не больше пятнадцати минут, но всем, кто был там, показалось, что почти вечность. «Даша, что это было? Как ты поняла?» Спросил Петр Николаевич, когда Дарья, как ни в чем не бывало, вернулась к подготовке трупа к транспортировке. «Вы обратили внимание, что она не отвечала на ваши вопросы, а говорила просто сама по себе?» «И еще у нее были зрачки разного размера. Один раскрылся так, что радужка была почти черная, а второй стал крошечным. Это признак того, что все плохо». Дарья вздохнула. «Да везут, я думаю, что у нее какое-то нарушение кровообращения в голове на фоне стресса. Если бы инсульт, она бы одну руку не смогла поднять. А так она не смогла поднять обе на нужную высоту. «Может быть...» «Да, я думаю, что сильный сосудистый крис на нервной почве». Зайчикова вздохнула. Было видно, что она волнуется. «Даш, забирай тогда тело к себе, а я тут еще пошуршу, хорошо?» Попросил Гуров. Дарья кивнула. Генерал тоже уехал. И Лев остался один, за исключением подпиравшего стену молодого оперативника, и решил еще раз осмотреться. Офис был, если можно так сказать, стерилен. Никаких папок с отелями, с фотографиями, никаких дипломов и свидетельств, которыми обычно украшают стены офисов. Хотя, конечно, их могли убрать из-за ремонта. Мебель была дорогая, очень качественная. Вся закрыта специальными чехлами на время ремонта. А вот стена, в которой пытались спрятать тело, вообще не вписывалась в интерьер. Значит, ее ставили наспех. Просто фальш-стена. Гуров еще раз внимательно осмотрел стену, прикинул размер и понял, что в целом, если не знать, какая именно была идея, то можно было бы списать на дизайнерский ход. Тот, кто пытался спрятать тело в этой стене, даже побелил ее. Значит, нужно узнать, была ли эта стена изначально на плане. И если ее в самом деле планировали тут сделать, то это может быть пусть пока тонкой, но все-таки ниточкой к убийце. Еще Льву показалось, что пространство офиса какое-то неправильное, неровное, словно оно должно быть или больше, или меньше. Но если тут раньше были квартиры или, может быть, вообще коридор, то могли так неровно поставить стены. Разделили, налепили офисов, место уже знаменитое, дальше некуда. А с ремонтом и странностями пространства разбирайтесь сами, дорогие заказчики. «С чего планируешь начать?» Спросил Орлов, когда Гуров пришел к нему в кабинет после того, как вернулся в Главк. В управлении жизнь по выходным не замирает, как во многих других учреждениях. Всегда есть дежурные и всегда кто-то остается от отдела. Плавающий график. Только Гуров сегодня не планировал приходить на работу, потому что три дня просидел в своем кабинете до поздней ночи, закопавшись в бумагах. Подниму материалы дела, наведаюсь в дом самой ты. Кто там живет? А прошу еще раз родню, если она у нее была. Никто, я уже узнал, пока ты ехал. Дом под арестом за долги, стоит опечатанный. Гуров вопросительно приподнял брови. Там интересная история оказалась. Генрих самой-то был не так богат, как хотел казаться. В общем, обычное дело. В долгах, как в шелках, и деньги, по слухам, после того, как все банки стали ему отказывать, он брал не у самых добрых и законопослушных людей. Если Елена оказалась очень толковым инвестором, то ее муж нет. По данным налоговой, у них были раздельные счета. Налоги они платили раздельно, вернее так, Елена платила. Время от времени она оплачивала и счета Генриха, но не более. И еще, это я помню по прошлому делу. У Читы самой-то был брачный договор и раздельный бюджет. Может быть, это важно для нашего дела. Лев кивнул, записывая в блокнот новую информацию. Брачный договор — это хорошо. Это значит, что есть бумажка, в которой по пунктам могут быть расписаны причины, по которым муж-банкрот не мог развестись с богатой женой, так что убить ее было гораздо проще. «Думаете, поэтому ему и было выгодно признаться в убийстве жены и сесть, чтобы заодно и все долги с него списали?» — спросил Гуров. «А убийство с целью получения страховки и продажи драгоценностей жены и прочее ты отмел сразу?» Иронично спросил генерал, прекрасно понимая, о чем ему говорит его подчиненный. Если Генрих был настолько в долгах, то осесть в тюрьму было неплохим выходом для него на тот момент. Кредиторам невыгодно убивать того, кто должен им денег. Банки долги спишут, а остальные кредиторы подождут возвращения мужа-убийцы на свободу. «Она не застраховала свою жизнь, это я узнал, пока ехал», – отозвался Гуров и добавил. Насчет драгоценностей не знаю, но счета у Елены точно были. Насколько я помню, она была далеко не бедной девочкой. Кто наследник? Генрих. Но по закону убийца не может наследовать. Петр Николаевич кивнул. Так уж вышло, что я это дело очень хорошо помню, хотя прошло три года. Согласно банковским документам и программе в телефоне убитой, у нее на счетах были очень крупные суммы. Но вот представь себе, какая незадача. Через три дня счета оказались пустыми. Мало того, сослались то ли на какой-то банковский сбой, то ли на программу защиты премиальных клиентов. Но куда утекли деньги, никто сказать не смог. Вроде как сняли родители. А украшения? Светская львица наверняка любила блистать на публике. Старый трюк. Все украшения были хорошо выполненными подделками. «Мало того, часть знаменитых бриллиантов самой-то просто брала в аренду, чтобы появиться в них на очередной тусовке. Все показное. Не люблю я эти светские рауты, блеск мишуру!» Поморщился генерал. «Все в этом деле либо поддельная мишура, либо блеск!» «Не скажите. Именно на таких раутах все дела и проворачивают. Пока играет музыка...» Начал Гуров. «Пока женщины щеголяют в красивых платьях, их мужья ворочают миллионами. Я только слышал про то, что разведчики наши очень любят на таких раутах свои дела разные проворачивать», — иронично продолжил генерал. «Да, чаще всего именно женщины там и ворочают миллионами», — рассмеялся Гуров. «Разрешите идти работать?» «Иди, Лев Иванович, иди». Сказать по правде, Гуров не знал пока с чего начать. Ну, кроме того, что нужно было поднять материалы старого дела. Но было еще кое-что, о чем полковник умолчал. Дело в том, что пока он ехал с Никольской улицы в Главк, через Рыбный переулок, он заметил, что за ним следят. Следили, если можно так сказать, нарочито. Грубовато. Словно специально хотели, чтобы полковник срисовал хвост. Номер машины якобы случайно залепили грязью, хотя июнь в этом году был теплый, дождливый Цвет машины тоже слишком обычный. Белый. Даже марка «Китаец». За последние несколько лет их появилось только что Лев давно поймал себя на мысли, что, кажется, слегка отстал от жизни и перестал следить за новинками автопрома. Все равно выговаривать все эти названия язык сломаешь. «Лев Иванович, я прошу прощения, но вы тут единственный сейчас, кто на дежурстве. Остальные на выезде». Стоило Гурову войти в кабинет, как ему позвонил дежурный. Дежурный немного замялся, как будто стеснялся. Его смущение было понятно. Гуров важняк, а значит, по пустякам его лучше не дергать. И если в субботу он вышел на работу и все еще в главке, к тому же и генерал на месте, в кабинете, то значит, у них сейчас очень серьезное дело, и лучше не мешать. «Что случилось?» — спросил Лев. Тут женщина просится на прием. Говорит, что у нее важная информация. По поводу. Ее ограбили. И она точно знает, что будут еще ограбления. Говорит, что знает, что в городе орудует мафия. Ладно, проводи. Посетительница не просто вошла в кабинет. Она вплыла, распространяя вокруг себя удивительно знакомый аромат духов. Гуров принюхался и чуть улыбнулся, после чего, правда, тут же чихнул. Гостья щедро облилась духами «Красная Москва». Можно было, конечно, сказать, что это были просто похожие по запаху. Но у полковника с детства была аллергия именно на этот аромат. В состав духов, видимо, входило что-то, что вызывало почти молниеносную реакцию. Но даже со слезящимися глазами и сдерживая приступы чихания, Лев все равно смог заметить, что неожиданная посетительница всячески пыталась сменить внешность. На ней явно был парик. Она слишком тепло оделась для начала июня, а вот обувь у нее, наоборот, подкачала. Босоножки не сочетались с летним палантином и тонким шерстяным платьем. Хотя, возможно, и другой вариант, она просто торопилась, или полковник не разбирается в современной моде. Да что угодно, главное пошире открыть окно, потому что запах духов был таким сильным, как если бы она вылила на себя весь флакон. «Едвига Анна Митрохина!» Назвала свое имя удивительные гости и добавила, «Прошу прощения за интенсивный аромат. Я торопилась и случайно облила платье духами, а переодеваться не было времени, потому что мне кажется, что будут еще ограбления, а вам же не нужна смута в городе». Почему-то последняя фраза прозвучала совсем не театрально, как-то очень обыденно. Хотелось даже подтвердить, что так-то да. В Москве смута обычное дело, но в данный момент она будет совершенно лишней. Очень приятно. Лев назвал свое имя, фамилию и должность и жестом предложил присаживаться. Итак, что у вас случилось? Как можно подробнее, пожалуйста. У меня из дома, после партии в преферанс, каждую пятницу мы с друзьями расписываем пульку. Пропала крупная сумма денег. Удивительно. Она даже голос попыталась изменить. Специально говорила низким голосом. Потом, правда, Митрохина вдруг извинилась и заговорила нормальным голосом. «Насколько крупная?» Устало потер виски полковник. «Около семидесяти тысяч долларов». Лев присвистнул. «А зачем вы хранили дома такую крупную сумму?» Дежурный сказал, что у вас есть информация еще и о других ограблениях. «Я держала деньги не в валюте, а в золоте, в украшениях. И еще два слитка. Я же не дура. Но я вам точно могу сказать, что минимум троих богатых людей также ограбили за последнюю неделю. Скажем так, тоже во время дружеских сеансов игры. И будут еще ограбления. Все случилось после визита к нам господ в полицейской форме. Итак, давайте еще раз. У вас дома была встреча. Гуров сделал вид, что подбирает слова. А, неорганизованная игра. Гостья рассмеялась. Ну что вы, у меня была именно встреча, просто друзья. Но я точно знаю, что те же грабители, что наведались ко мне, вырядившись полицейскими, скорее всего работают и в других домах. У меня пропало не так много, не последние деньги. Но я так понимаю, что они устроили рейд по другим компаниям, там организованы игры на деньги. Точные адреса я не знаю, это небольшие компании, которые собираются поиграть в карты. Преферанс, покер, бридж. Часто даже под это дело снимают или отели, или небольшие загородные дома. Грабители не работают по-крупному. И меня тоже предупредили. Официант шепнул, знаете, такой милый, заботливый юноша. Он, пока мы все готовили и ждали гостей, сказал, что я, наверное, очень храбрая, раз не боюсь». Едвига Иоанна изъяснялась такими длинными сложными фразами, что эта вычерная манера немного привязывалась, и полковник буквально почувствовал, что все эти лишние слова заполняли его голову, и думать становилось сложно. Лев встал, взял лист бумаги из принтера, потом подумал, взял еще несколько, ручку и посадил гостю за свободный стол. «Давайте так». Вы сейчас все подробно изложите, со всеми именами, фамилиями и телефонами гостей, и тех, кого ограбили и еще планируют ограбить. Напишите, откуда вы все это знаете, опишите все украденное и ваши данные, и после этого будем думать». Дама серьезно кивнула. «Я все напишу. Правда, я не смогу дать все данные гостей других домов. Сами понимаете, мало кто из игроков называется своим именем. И телефоны тоже». Получается, что, по сути, кроме слухов и домыслов, и моего собственного ограбления, у меня больше ничего нет. Митрохина задумалась, а потом сняла парик. И за этот странный маскарад я тоже прошу прощения. Мне стало казаться, что за мной следят. Вот ей вырядилась, как чучело. Даже не знаю, от кого бежала. Мы все и всех найдем. Золотые слитки, если у них есть проба и номер, легко отследить. Так же серьезно кивнул ей лев. Напишите пока все». Вот только городских сумасшедших не хватало полковнику для полного счастья. Но он не знал, что впереди его ждет не только дело об убийстве, но еще и, пожалуй, об одном из самых странных мошенничеств в его жизни. И даже несмотря на то, что они будут связаны между собой, именно эта странная дама станет ему неплохим помощником. Едвига Иоанна Митрохина оставила заявление на 11 страниц, где подробно изложила все факты. «Подробности нелегальных казино, если можно было назвать так эти встречи для игр», описала людей с тех сеансов, в которых Едвига участвовала сама. «Вы не думаете, это не потому, что я не доверяю нашим органам», сказала она, прикладывая руку к груди. «Просто понимаю, что у вас невероятно много дел. Люди постоянно умирают, кого-то грабят, и есть преступления в масштабах страны. Вот и решила немного помочь». «Если нужно будет кого-то ловить на живца, имейте в виду, я в полном вашем распоряжении». «Надеюсь, что до этого не дойдет». Лев посмотрел на страницы, исписанные мелким бисерным почерком, и кивнул, пообещав, что обязательно ей позвонит. Но бумаги не убрал. Полковник знал по собственному опыту, что зерно правды можно найти в чем угодно, даже вот в таком, казалось бы, бреде. Ее задушили. Притом, я сказала бы, что достаточно грубо. Дарья вошла через 20 минут, когда Гуров успел только позвонить в архив, чтобы заказать дело. Так как убийство самой-то расследовали не так давно, то дело было не только полностью укомплектовано, но еще и частично оцифровано и занесено в базу главка. Но Лев хотел поработать именно с бумагами. Ему так было проще. По старинке пощупать вещдоки, почитать бумаги, посмотреть на фотографии. «Что ты имеешь в виду?» Эксперт-главка попыталась объяснить. «Ну вот, представьте себе, что вы кого-то душите. Ну хорошо, не вы, просто душат. Это на самом деле неудобно и тяжело. Человеческая шея не самый удобный объект, чтобы ее душить. В общем, это делал непрофессионал. Явно торопился и еще постоянно тряс тело. Сразу задушить человека не так просто, как кажется». По характеру гематом на теле она лежала на полу, и убийца несколько раз встряхнул ее, как тряпичную куклу. От этого остались следы на виске и над ухом. Убили, скорее всего, в офисе. В ране на виске, там есть небольшая рана под волосами, я нашла ворсинки ткани, они налипли на крови. Пока еще точно не могу сказать, я не успела рассмотреть, но если я права, скорее всего, это укрывной материал. То, чем закрыта вся мебель в офисе. Чехлы качественные, хорошие. Там, конечно, не сразу видно, что по мебели били человеком. То есть мы ищем кого-то достаточно сильного?» Припомнив рост и комплекции убитой, уточнил полковник. «Да, и быстрого. Потому что, судя по телосложению, убитая любила спорт. Может быть, занималась какими-то единоборствами. В общем, просто так она бы не дала себя убить». «Отпечатки проверили?» «Да». Это не копия Елены Самойты, а она сама. По отпечаткам все совпадает. Странно. Что? Ну, если бы я была ею, то, наверное, сделала бы пластическую операцию. Может быть, сменила бы внешность как-то. Зайчикова замялась. Но это же ненормально. Ее убили, муж сел в тюрьму, а она тут живет. Жила, как ни в чем не бывало. Ходила на работу даже и ездила куда-то. «Но для начала мы не знаем, как именно она тут оказалась», предположил Гуров. «Может быть, все это время Елена жила где-то на югах, а тут вернулась и поклонницы мужа ее и придушили». «Мне нравилась их пара. Такие, знаете, не пустые. На них приятно было смотреть, потому что оба были заняты делом. Она постоянно работала на благотворительность. Придумывала свою одежду, украшения, рисовала, писала книги». И он тоже. То есть было видно, что вот вроде как селебрити, а в то же время им хорошо друг с другом. Неожиданно сказала Дарья, и Гуров чуть было не открыл рот от удивления. Вот уж от кого он не ожидал интереса к светской жизни, так это от Даши. И вот еще что. Дарья затормозила. «Само это много занималось благотворительностью не просто так. Не потому, что это модно. Посмотрите ее проекты». Они были очень яркими и интересными. Она как-то притягивала людей, и, что самое главное, все они были реализованы. Если Елена собирала фонд, то фонд работал. Если открывала школу, то она тоже работала. Вокруг самой ты крутились люди, очень много людей. И от этого мне еще страннее, что она вот так вот ходила, живая по Москве, и никто ее не узнавал. «И тем страннее наше дело, тем страннее», — повторил Гуров. Эксперт выскользнул из кабинета именно в тот момент, когда полковнику позвонил заведующий архивом и сказал, что поднял интересующее его дело. Кажется, телефон сегодня не давал полковнику даже полшанса на то, что у него будет время спокойно подумать.